Глава 4. В лабораторию Иквуса я попал легко, проход был все там же. Спустился по ступенькам вниз, прошел булькающее, капающее и бегущее по стеклянным трубочкам хозяйство и без стука вошел в кабинет. Остановившись сразу за порогом, я оглядел задумчиво сидящего в кресле завхоза и, тихо вздохнув, сказал «Ну, здравствуй, Сева». «Здравствуй», — негромко ответил тот. Он был одет в неизменный свой черный и безупречно сидящий на нем камзол, что вызывало во мне постоянную зависть. Спокойный и хладнокровный, даже мое появление не смогло поколебать его уверенности в себе. Хотел бы я быть таким. Неторопливо поднявшись, Иквус пробежался взором по моим одеяниям инквизитора и чуть замер на кольце. Взглянув затем мне в глаза, сообщил. «Когда я узнал, кем ты стал, то сразу понял, что ты здесь появишься». Я пожал плечами, чуть вымученно улыбнувшись. Я просто не мог по-другому. «Знаю», — ответил он, полувопросительно, полуутвердительно произнес. «Кольцо, да?» «Да», — кивнул я. «Что ж, когда-нибудь это должно было закончиться». Я немного напрягся после таких его слов, но завхоз, выйдя из-за стола, просто обошел меня, выходя в лабораторию. Потянувшись за ним, я увидел, как он, пройдя к дальнему столу, тушит реторты над колбами. Затем буквально один паз рукой — И вся посуда вместе с содержимым взмывает воздух и с хрустом спрессовывается в единый пульсирующий шар. Еще миг, и шар проваливается в открывшуюся воронку портала, исчезая без следа, оставляя девственно чистый стол. На мой не мой вопрос, Иквус кривовато ухмыльнулся и заявил, «От некоторых вещей надо избавляться решительно и без сожалений, чтобы жить дальше, а не мучиться угрызениями совести». Тут, вспомнив о ломке, которая ждет всех подсевших на завхозовский эликсир, я всполошился. «Погоди, а что же будет со всеми-то? Ты ведь сам говорил, резко отменять прием нельзя». «Нельзя», — ответил тот, — «но это уже твоя проблема». «Блин, да как так-то?» — возопил я, не ожидавший такой подлости от почти товарища, каковым я с некоторых пор считал завхоза. «Думаешь, я сделал это на зло тебе?» — повернулся ко мне Икус. «Нет, не сделай я этого». и тебе пришлось бы делать самому». И я вдруг понял, что он прав. Вряд ли кольцо позволило бы оставить производство наркотика как есть, тем более, что я и сам в глубине души считал это неправильным. Вот только считать — дело одно, но вот так, одним махом лишить подсевших на него очередной дозы... «Что делать? Что делать-то?» — схватился я за голову. «Во-первых, — начал Иквус бесстрастно, — минимизировать последствия отмены, а для этого надо всех изолировать. Во-вторых, Если их держать под постоянным антимагическим полем, то двух недель должно хватить, чтобы организм справился с последствиями, а их магия при этом не пошла в разнос. Как раз до начала учебного года. Это точно поможет? Ну, пожал плечами завхоз. Теоретически да, если я правильно понял специфику воздействия эликсира на местных. А ты сам не пробовал это сделать? Как, придя к инквизиторам? Только с вашими кольцами поля можно поставить. Нет, спасибо. Сидеть за стенках я не намерен. Это уже вселяло какую-никакую надежду. И собравшись, я, наконец, перестал дергать себя в отчаянии за волосы, оставляя в покое остатки шевелюры. Вспомнив, наконец, что я лицо, облеченное властью, откашлялся и потребовал. Список всех клиентов мне. Держи. Тут же жестом фокусника достал Икус листок с перечнем десятка на три фамилий. Словно знал. Я медленно забрал листок из его рук Посмотрел испытующе на все так же остающегося невозмутимым завхоза. «Слушай, а сам-то ты как?» «Что как?» «Ну...» — протянул я, не зная, как сформулировать вопрос. «Ты же вроде как влияние на архимага и прочих именно из-за эликсира имел. Сейчас без него они не попытаются тебя... но ну, отыграться в общем». «Могу попробовать. Но ты и правда считаешь, что я такую возможность не предвидел?» — приподнял бровь собеседник. «Империя — не единственное государство на континенте». И школы магии и другие тоже есть, да и континент не один». Он с кривоватой ухмылкой оглядел вновь мой инквизиторский наряд. «Только будем считать, что я тебе ничего не говорил, а для всех остальных я просто бесследно исчезну». «Ты хочешь уйти?» — не веря своим ушам, переспросил я. «Придется». Иквус бросил на меня острый взгляд. «Вот если бы кое-кто не вляпался с инквизиторским кольцом, но это в любом случае не могло продолжаться вечно», — возразил я, слегка уязвленный и смущенный. «Не могло. Но у меня бы было больше времени на подготовку», — ответил завхоз. Он еще раз оглянулся на лабораторию, провел зачем-то ладонью по пустому столу и, обратив на меня ставшие на печальными глаза, произнес. «Опять все сначала. Опять». «Извини», — тихо сказал я, мучимый угрязениями совести. «Да нет тут твоей вины. Если бы не моя неуемная страсть к зельям. Но на новом месте я буду более осторожен. И да». Сева Иквус действительно исчезнет без следа. Это имя уже слишком известно в определенных кругах. «И как тебя будут звать теперь?» — поинтересовался я, сообразив, что он имеет в виду. Однако Иквус покачал головой. «Прости, но инквизитору этого я сообщить не могу». «А что будет с лабораторией?» — ничуть не обидевшись, продолжил я расспросы. «И ее я оставляю тебе», — Сева чуть улыбнулся. «Все равно только ты имеешь сюда доступ». «Но ты же обещал научить меня делать подобные вложенные пространства», — вспомнил я нашу договоренность. «Придется тебе пока довольствоваться этим», — Иквус обвел рукой помещение. «А там...» «Жизнь длинная, может быть, когда-нибудь...» Буквально пару минут спустя, собрав не слишком объемную сумку, он исчез в портале в неизвестном направлении, а я, потеряно побродив по опустевшей лаборатории, вернулся к себе». Остаток ночи я просто провалялся, раздираемый сомнениями и тревогами, отчего совершенно не выспался. Архимаг был у себя, вот только заходя к нему, я все еще не знал, с чего начать и как сообщить о произошедшем этой ночью. Как-никак, именно Кхан был самым первым и постоянным клиентом завхоза. Поэтому, чуть помявшись у порога, я просто молча положил листок с фамилиями ему на стол. «И что это?» — приподнял сначала список, а затем и глаза на меня хан Это список магов, приобретавших у завхоза Академии эликсир с ярко выраженным наркотическим эффектом. Однако архимаг только улыбнулся ласково, поправив очки, да произнес. «Ну какой эликсир? Какой наркотический эффект?» «Да, по нашей просьбе, уважаемый икус делает кое-какие магические настойки. Но я вас уверяю, ничего страшного в них нет. Рутинные зелья, с которыми может справиться даже такой далекий от алхимии человек, как наш завхоз. И лишь для того...» чтобы не отвлекать магистров, да и меня самого тоже, от действительно важных работ. Нет, вы не поняли. Стараясь не смотреть на ректора, глухо произнес я. Я был в его лаборатории. Все оборудование, включая его содержимое, Иквус лично уничтожил прямо при мне. Вы нашли туда вход? — скинулся было Архимаг, но затем до него дошел весь смысл сказанного, и он смертельно побледнел. Вы, вы, вы... Он пытался что-то сказать, наливаясь краснотой, словно стремительно спеющий помидор, мигом растеряв всю свою обманчивую мягкость. Вдруг от него повеяло чем-то жутким и потусторонним, да так, что когда он начал приподниматься в кресле, я порядком струхнул и мгновенно врубил антимагическое поле. Ей-богу, казалось еще секунда, и он обрушит на меня что-нибудь смертоубийственное. Хан застыл, почти вечность, по моим ощущениям, продолжая буравить меня взглядом. но затем опустился обратно в кресло и буркнул. Ну все, хватит, убирай, не буду я тебя трогать. Я убрал, но не потому, что на все сто процентов поверил продолжающему источать жажду убийства архимагу, а потому, что мне почему-то показалось, что ректору Академии есть чем ответить даже под антимагическим полем. Вот не верю, что такой могущественный маг и не нашел для себя лазейки на самый крайний случай. Одно только меня успокаивало. Сложившаяся ситуация на крайний случай никак не тянула. «Да, неприятно. Да, досадно. Ну и...» «Ладно». «Так что я внимательно следил за Кханом, готовый в любую секунду врубить теневой покров. Но, похоже, тот действительно успел взять себя в руки и относительно успокоиться». «Я-то все ломал голову, думая, почему Домовой не может принести новую партию», — устало пробромотал Архимаг. «А оно вон чего». «Вчера должна была быть», — догадался я. «Да, ночью. Но ее не было. Ректор снова посмотрел на меня». и я уже начинаю чувствовать нехорошие симптомы. «Сильные?» – встревожился я. «Пока нет. Но через полдня ломка станет нестерпимой настолько, что я не смогу контролировать собственную магию. Просто не буду на то способен. И не только я, а все». Он ткнул узловатым пальцем в список. «Кто здесь указан?» Иквус предложил один вариант. Негромко сообщил я, глядя на глубоко задумавшегося ректора. «Какой?» – очки Хана блеснули. Он считает, что если вас всех две недели продержать под постоянным антимагическим полем, этого должно быть достаточно, чтобы преодолеть симптомы отмены эликсира, не дав вашей магии пойти в разнос. Весьма спорно, буркнул совершенно необрадованный подобной перспективой ректор. Но, по крайней мере, это убережет от спонтанных магических прорывов. Где и как ты планируешь это сделать? Я пожал плечами и ответил без особой уверенности. «В здании Инквизиции, наверное». Там проще будет организовать круглосуточную смену инквизиторов для поддержания поля. Что ж, вариантов не особо много, вздохнул Кхан. Ладно, пусть будет так. Я начну вызывать всех сюда, пока не стало совсем поздно. И он действительно начал связываться с магистрами, указанными в списке. Благо, никто из них этой ночью положенной дозы не получил, так что и без всякого вызова был уже готов лететь в академию. В кабинете мгновенно стало тесно, поэтому вскоре пришлось выйти в пустующий холл. Вот только я омрачнел все больше и больше, потому как взгляды пребывающих магов после того, как их ставили в известность о произошедшем, становились очень уж красноречивы, когда обращались на меня. Я бы даже сказал убийственно красноречивы. Спасала только инквизиторская роба. Я уже боюсь простейшие заклинания создавать, пальцы дрожат. Краем уха зацепил разговор парочки магистров со стихийного факультета. Да я и сам еле устойчивый портал создал. Магнус сохранил, добрался сюда без происшествий. Опять инквизиция. Это шипение раздалось уже с другой стороны. Опять она. Твари, сатрапы, душители свободы. Тихо ты, шикнул кто-то. Да пусть говорит, не выдержал я, обернувшись в ту сторону. Только помедленнее. Я записываю. Шипение тут же умолкло. А меня ожгло несколько ненавидящих взглядов. И я опять проклял себя за несдержанность. Наконец из кабинета вышел Кхан и, оглядев три десятка недовольно нахохлившихся магов, произнес. «Все в сборе. Хорошо. А теперь о неприятном. Поставок эликсира больше не будет. Тут он ненароком мазнул взглядом по мне. Благодаря нашей инквизиции. Теперь меня вновь и дружно испепелили взглядами уже все окружающие, да так, что аж зачесалось по всему телу, и я от греха подальше врубил глушилку». Тем более, что кое-у-кого симптомы наркотической ломки уже начали проявляться. Слегка поморщившись, но ничего на это не сказав, Архимаг продолжил. «Поэтому сейчас главное не дать нашей магии вырваться из-под контроля. Лично я сомневаюсь, что после такого вообще смогу выжить». В толпе магов раздался легкий шум, но ректор поднял руку, заставив всех притихнуть. «Вариант есть». «Какой?» — выкрикнул кто-то. «Провести две недели под антимагическим полем». Тишина после этих слов наступила поистине гробовая. «А другой вариант?» — откашлившись, спросил еще один. «Его нет». Жестко припечатал Кхан. И вот тут зал взорвался. Не по-настоящему, конечно. Но подрыв пятой точки у магов случился знатный. Ор стоял незабываемый. «Весь прогресс на смарку», — плакался кто-то. «Столько золота угробил, половину курса зелий прошел, а через две недели все это куда? По новой? Издевательство, насилие над магами». И это только то, что я смог вычленить из общего шума». Наконец, к хану удалось вернуть какое-то подобие тишины и порядка. «Увы, других вариантов коллеги просто нет. Придется смириться с потерями и искать, как компенсировать их в дальнейшем». Он огладил седую бороду, оглядел пытающихся осознать новую для них реальность магов и после недолгой паузы добавил. «Находящийся здесь инквизитор Ширяев под антимагическим полем сопроводит нас до городской резиденции инквизиции». где мы и проведем оставшиеся две недели. «А мои исследования...» — выкрикнул один из магистров Белой Магии. «Они на контроле императора. Мы ищем противозаклятие магической чумы. Помните, какой ущерб она нанесла южным регионам?» «Придется им подождать», — развел руками хан. «Скажите спасибо ему», — и он снова показал на меня. «Вот же гадский старик», — подумал я. «Все время меня крайним выставляет». «Инквизиторские застенки. Ну, конечно, что еще они могли придумать?» Опять прорезался все тот же недовольный субъект. «А выйдем ли мы оттуда?» Но тут, сообразив, что гражданин перебарщивает с патетикой, рот ему заткнули уже свои, и более он не отсвечивал. «Пойдемте уже, что ли?» — со вздохом произнес я. «Можно было бы и порталом, чем ноги бить», — сказал кто-то. Но Кхан тут же возразил. «Не стоит, коллеги. Если хоть у одного случится сбой, пострадаем все. Уж лучше пешком и без магии. Целее будем». Вот так, нестройной, хмурой и недовольной толпой, мы и вышли из ворот Академии. Зрелище было то еще. Впереди шел задумчиво вцепившийся в бороду Архимаг. За ним гурьбой двигались три десятка магистров, то и дело с непривычки спотыкающихся на брусчатке. И позади я, вытянувший вверх руку с кольцом, чтобы охватить глушилкой как можно большую площадь. А народ меж тем расступался, вжимаясь в стены, освобождая улицу перед нами, и замирал, разинув рот. — Еще бы! Знаки на мантиях читать умели многие, и такая небывалая процессия даже привычных ко всему горожан повергала в шок. — Арестовали! — услышал я дрожащий шепоток откуда-то сзади. Всех, даже архимага. — Инквизиция! Ой, что будет! — шепот не смолкал. А предположения, за что загребли магов, так и сыпались отовсюду, по мере нашего приближения к Инквизиции, становясь все более дикими. — Золото крали, точно говорю. У императора даны исследования свои бесполезные. Какое золото. За измену же знамо дело. Слыхал, тут прошлый год не протолкнуться было от нелюди. Все Академию наводнили. Да какая измена. Дочку Анператорскую снасильничали, поди. Говорят, поступила тайно в Академию год назад. Что, все тридцать? А ты думал, это ж маги, сам знаешь, им только оргий подавай. Ой, злодеи. Ничего, инквизиция их жива в бараний рог. Молва бежала быстрее нас. И когда мы подошли к серому и мрачному кубу инквизиторской твердыни, на непривычно обезлюдевшей площади меня уже встречал непосредственный начальник. «Ширяев, ты обалдел!» — налетел коршуном Амнис, обогнув по дуге замершую колонну. «Я тебе что говорил делать? Следить, выявлять и пресекать, а не арестовывать всю верхушку Академии и тащить через весь город, как каких-то каторжан?» «Да не арестованные они!» — поморщился я от акустического удара, сорвавшегося на крик инквизитора. Им просто надо пару недель посидеть у нас под антимагическим полем». Замолчав, Амнис несколько секунд переваривал сказанное мной, после чего оглядел недовольные и уставшие лица магистров и спросил. «А они в курсе?» Я кивнул. «Да». «И архимаг?» Я снова кивнул. Замначальника потрогал собственный лоб, помассировал виски, поковырялся в ухе затем посмотрел сначала на брусчатку под ногами, потом на небо, после чего констатировал. «Тут одно из двух. Или мне пора лечиться, или тебе. Да не то и ни другое, давайте объясню». И я поведал ему события прошлой ночи и сегодняшнего утра. Где-то в городе, в резиденции одного знатного рода. Слышал, что Инквизиция арестовала кучу магистров с архимагом в придачу? Слышал. «Думаешь, узнали про нас?» «Не знаю. Если б узнали, арестовали бы только пятерых, а там тридцать. Но мера беспрецедентная, так что очень может быть». «Возможно, не знают, кто точно, поэтому и загребли всех, до кого дотянулись. Возможно. Как думаешь, сколько у нас времени? Немного. Разошли всем нашим, чтобы убирались из Империи. Старый пес нам подобного не простит. Если узнает. Не если, а когда. У нас сутки не больше. Понял тебя».